Глава ч е т ы р н а д ц а т Вечер второго дня. Лондон. Карделия сидела по-турецки на полу своей гостиной, разложив перед собой распечатки, найденные в к а ж д о м портфеле Шелдона. Если бы ее дед был жив, он задал бы ей хорошую взбучку за воровство, а потом похвалил, как только она объяснила бы, зачем это сделала. Антонио был независимым человеком, республиканцем с молодых ногтей. и вечным бунтарем, который никому не дал бы себя провести. Он несомненно гордился бы внучкой, если бы мог увидеть, как она изучает страницы взрывоопасного досье, сопоставляет данные, что-то строчит, ошеломленная своими открытиями. Редкое дело. Погода в Лондоне стояла восхитительная, и солнце согревало кирпичи бывшего х э м д е н с к о г о склада по адресу Овал Роуд 60, превращенного в жилой дом. Поднимавшаяся от канала свежесть проникала в открытые окна слишком большого для Корделии лофта. Она жила здесь одна, но простор был роскошью, перед которой она не могла устоять. Она мечтала о доме с котом, о камине, источающем а р о м а т и сгоревших дров, о саде, где можно позагорать, когда дневная жара спадает, о большой кухне и окнах, о п л е т е н н ы х мощными бугенвиллями, о старом доме, как тот в Кордове, где в детстве она проводила каникулы. Солнце спряталось за дом на другом берегу канала. Карделия перечитывала свои записи. У нее все еще не укладывались в голове масштабы сделанных ею открытий, открытий потрясающих и вместе с тем ужасающих. Ей вспомнились вечера, когда она спрашивала у д е д у ш к и почему страх приходит ночью. Антони отвечал ей, что он есть и днем, просто свет его скрадывает. Дедушка научил ее делать страх своим союзником, причиной для борьбы. Воспоминания из детства напомнили Кардели, насколько ей не хватает Диего. Он ее брат, ее а л ь т е р э г о все, что осталось от семьи, ее противоположность, само спокойствие и надежность. Она ненавидела одиночество, ставшее ее тенью. Еще один дедушкин урок: те, кто ищет правды, должны отказаться от общества других. Антони о г о в о р и л что она многообещающий ребенок, однако не уточнял, что именно она должна обещать. Возможно, о т о м с т и т ь за а л ь б о Но как знать, насколько ее свяжет эта клятва, и к чему все это, если она никогда больше не увидит Диего? Он недавно звонил ей, но она не ответила, слишком была занята работой. И теперь злилась на себя. Он наверняка б е с п о к о и т с я к а р д е л я подняла голову, сделала глубокий вдох. Ее взгляд вернулся к распечаткам. Гнев и возмущение теперь ни к чему. Пришло время мести. Она твердо вознамерилась полностью посвятить себя этой миссии, не только из-за Альбы. Но из-за всех погибших, жертв алчности, горстки мужчин и женщин, заботившихся только об обогащении, столько имен стояло у нее перед глазами. Она написала и м е й л своему начальнику, сообщая ему, что вынуждена уехать на неделю по семейным обстоятельствам. Поработает удаленно. Никаких последствий это иметь не будет. Руководство ценило ее, она была незаменима. О том написала Диего, чтобы предупредить его, что нашла н е о п р о в е р ж и м о е д о к а з а т е л ь с т в о преступных действий, что махинации фарм-компаний превосходят все их предположения. Повинуясь внезапному желанию Карделя, прервалась и зашла на агрегатор авиабилетов. Последний рейс в Мадрид вылетает в 20:25, а если она поторопится, возможно, даже успеет на семи часовой. Она собрала бумаги, подхватила ноутбук, набила рюкзак одежды на неделю. Ее спонтанный отъезд о ч а с т л и в и т одного человека. Пенни Роз. Пенни Роз шаталась по кварталу с незапамятных времен. Жизнь обошлась неласково с ее телом и душой. Она зарабатывала на жизнь, и грая на гитаре на террасах ресторанов у канала и всегда была готова помочь выгрузить товары за небольшую плату. Однажды вечером Кардели нашла ее на скамейке, дрожащей от холода, предложил ей пальто, немного денег и что еще ц е н н е е свое общество и готовность выслушать. Зимой, когда из-за холодов на улице ночевать стало невозможно, она пригласила ее к себе. В этом вся Карделия. Пенни Роуз окупировала к ее диван, а когда снаружи немного по т е п л е л о ушла, оставив фарфорового медвежонка и своей благодарности. У пенни Роуз не было ни пенни, зато была гордость и свобода. С тех пор Карделия давала ей мелкие поручения, чтобы как-то оправдать 20 фунтов, которые она ей вручала каждую неделю: полить комнатные растения. Получить одну посылку, отправить другую для связи у Кардели и Пенни Роуз был тайник, вынимающийся из складки к и р п и ч во дворе. Кардели оставила за кирпичом записку, ключи и двадцатифунтовую банкноту. Она просила Пенни Роуз позаботиться о растениях и брать в холодильнике все, что захочется, потому что она вернется не раньше, чем через неделю. И повезло, она заметила свободное такси, едва только вышла на улицу. Машина выехала на М пять. Карделия казалось, что она оживает. Какой смысл так рисковать, если не удастся разделить победу с Диего? Она серла черновик письма, которое ему писала, и отправила другое, куда более лаконичное. Надеюсь, п о л н о ч ь к у х н и твоего ресторана еще будет открыт, а я уже проголодалась, сестра. Ночь вторая, Осло. Самолет коснулся взлетно-посадочной полосы мадридского аэропорта Барахас. Карделия вернулась на родину. опьяняющее чувство. Как только световые табло погасли, она встала и сняла рюкзак с полки над головой. Она взяла билет бизнес-класса, чтобы выйти из самолета в числе первых. Оказавшись в рукаве, Карделия быстрым шагом двинулась к входу в здание аэропорта. Если не будет пробок, она встретится с Диего самой больше через час. В терминале ее остановил громкий свист. Лицо Карделии светила улыбка. Сколько раз она говорила брату, что девочкам не свистят. Она развернулась и бросила с в е г о о б ъ я т и я Ну как ты узнал, ч е к и т а Она наградила его этим прозвищем еще в детстве, и он его ненавидел. Ничего сложного. Посмотрел на расписание. Ты точно должна была лететь этим рейсом, ну или следующим. Дай м е н е на тебя взглянуть. Тебе очень идет эта толстовка с капюшоном. Ты похудел? Да вроде нет. А ты что, т о совсем бледная? Ужасно есть хочется. Я ж е тебе писала. Такое время ресторан уже закрыт. Диего с извиняющимся видом приобнял сестру за плечи. Но не переживай, я кое-что для тебя приготовил. Трасса была свободная. Кардели смотрел то вперед, то сквозь боковое стекло, по-детски зачарованное. Мадрид не слишком-то изменился, а ты как будто впервые его видишь. Усмехнулся ее брат. Ты знаешь, сколько лет я здесь не б ы в а л а Диего не ответил. Оба прекрасно помнили, что в последний раз. Кардели прилетала на похороны Альбы. Ты не прав, Мадрид сильно изменился. В этом п р и к и д е да еще и с бородой ты похож на рэпера, братец. От тебя к т о т о есть, Чекита. Да, я предпочел бы, чтобы ты не называла меня Чекита при ней. Так ты серьезно? воскликнула Кардели, поворачиваясь к нему. Может быть, пока еще рано судить. Но «Ну, по крайней мере не слишком рано, чтобы нас знакомить. Если у нас будет на это время, все зависит от того, надолго ли ты приехала. Как минимум на неделю. Нестолько всего нужно тебе рассказать, и я требую, чтобы ты познакомил меня со своей избранницей. Если, конечно, это ты ее выбрал. Охотница на мужчин мне как-то несимпатичная. Ты все такая же психанутая. Конечно, я психую. Ты же мне ничего не говорил. Расскажи мне все, как вы познакомились. Надеюсь, она не работает у тебя в ресторане. Работу не стоит смешивать с любовью. Да ты стал настоящей болтушкой. Ты же знаешь, что у меня есть жизнь за пределами ресторана. Еще одна тайна мадридского двора. А у тебя есть кто-нибудь? Поинтересовался Диего. ч и к и т а не п ы т а й с я играть со мной в эти игры. Сначала рассказываешь ты, потом я. Диего лукаво улыбнулся и припарковал машину тротуара. Ты вроде умирал а с голоду. Давай поужинаем, а на десерт получишь последние сплетни о личной жизни своего брата. Предложил он, открывая п е р е д н е й д в е р ц у Карделия вдохнула полный г р у д и в е ч е р н и й воздух, счастливая от новой встречи с родным городом. Диего подошел к о ф о д у в ресторан, повернул ключ и пропустил сестру вперед. При виде зала она застыла в изумлении. Она молча любовалась фотографиями Рамона, м а с а ц а на стенах, столами с роскошной посуды на безупречно белых скатертях, кожными диванчиками, мраморными полами, и ей с трудом удавалось скрыть свои чувства. Чикита, я думала, что у тебя дешевый ресторанчик, а не такое шикарное заведение. Как тебе удалось? А если бы ты знал, какой он, то бы приехала пораньше, чтобы попробовать, что мы готовим. Подколол Карделю брат, показывая ей столик, который он для них накрыл. м а р ш е ф приготовил для тебя пару наших фирменных блюд. Подожди минутку, сейчас приду. Диего вернулся с бутылкой в руке. Он переоделся в белый китель, на нем было вышто название заведения: Альба. к а р д е л я ничего не сказала. Ангел пролетел, и она с восторгом уставилась на открываемую бутылку. Ты хочешь мне о чем-то объявить? Присутствием о е й сестры здесь уже события. Вино лилось рекой, ужин, который ей подал Диего, был поистине королевский. Андалузские кальмары, маленькие кусочки тортили, спаржа из аранхуэса. Кардели наслаждался едой, засыпая брата вопросами о его пасе. Тот то и дело бегал на к у х н ю чтобы ей не отвечать. И совсем этим ты еще умудряешься заниматься программированием? – спросила она, когда на столе появился десерт. в Рабочее время здесь полно народу. У меня тридцать с лишним человек в бригаде. Кардели в ы п у ч и л а глаза. И тебе удается всем платить? Может, расскажешь, наконец, почему ты прилетела? Я никогда не видел, чтобы ты столько пила, да еще так быстро. Просто у меня в горле пересохло. Но скажи хоть как ее зовут, как она выглядит и достаточно ли она с тобой мила? Ее зовут Флора, с она продает спиртные напитки. Ну, з а я в и л а Кардели, взглянув на почти опустевшую бутылку, она знает, как с о с т а в и т ь себя раскошелиться. Так, если ты будешь продолжать том же духе, лучше сменим тему. Какой ты чувствительный. Похоже, она тебе очень нравится. Сколько ей? Диего вытащил бумажник из заднего кармана брюк. Ничего себе! Воскликнул а Кардели: "Только не говори, что ты носишь ее фотку в бумажнике". Она с н е с к р ы в а е м ы м предубеждением взглянула на фотографию. "Похожа на Пенелопу Крус", признала она. "А ты отнюдь не Хавьер Бардем, так что отличная работа, братец, она великолепна. У нее есть недостатки". Диего не остался равнодушен к комплименту сестры. "Ладно, хватит уже. Так что было в том портфеле?". Кардели достал а из рюкзака к р а ф т о в ы й конверт и положил его на стол. Вот здесь все доказательства неопровержимые, и я даже не знаю, с чего начать. Нам нужно подумать вместе, что лучше с этим сделать. Диего просмотрел бумаги. В распечатках таблицы выстроились столбики названий лекарств и цены, по которым они продаются в аптеках. Ламидувин, препарат, который назначает при гепатите Ивич, Зидовудин. Антиретровирусный препарат Будесонид, средства для астматиков. Список продолжался: антибиотики, противоопухолевые, антидепрессанты, контрацептивы. В третьем столбце были даты, дающие понять, что фармкомпании уже годы работают сообща, завышая цены не только на инсулин, но и на сотни других продуктов. Их прибыль составляла сотни миллионов долларов. А в результате с т е с н е н н ы в средствах пациентам многие препараты оказывались просто не по карману. На этот раз мы их прищучили, гордо объявила Карделия. Диего не разделял ее радости. н а х м у р и в ш и с ь он положил документы на стол. т ы Правильно сделала, что улетела из Лондона, бросил он с напряженным видом. Что это на тебя нашло? Я думал, ты будешь скакать от радости. Ты вообще понимаешь, что все это значит? Ты осознаешь, что те, у кого ты украл эти распечатки, не остановятся ни перед чем, чтобы их вернуть? Я приняла меры. И моя старшая сестра, но теперь мне кажется, что из нас двоих взрослых только я. Ты же знаешь, насколько эти компании могущественны, а еще у них есть влиятельные связи. К этому времени записи с камер наблюдения хитро, наверняка уже изучены досконально и пропущены через все программы распознавания лиц, чтобы опознать вора. Они знают, кто ты, где ты работаешь, где ты живешь. И как только ты не осознаешь какой-то опасности, это же уму непостижимо. Ты меня недооцениваешь, сухо ответила Кардели. Я я же сказала, что приняла меры. Ты что мне не веришь? Именно. Ты ведь не подготовилась так, как мы готовились ко всем атакам с тех пор, как Альба умерла. Ну же скажи, это, если конечно Флорес уже не заставил тебя не забыть. Прости, не стоило так говорить, слишком много выпила. На самом деле я ничего такого не думаю. Если бы мы не импровизировали, бесстрастно продолжал Диего, мы узнали бы, где размещены камеры, те, что прячут за вентиляционными решетками, зеркалами, рекламными стендами в магазинах. В аэропорту просто невозможно остаться незамеченным, если, конечно, не подготовиться как следует. И даже в таком случае достаточно малейшей ошибки тебя заметят. Да ты сама прекрасно это знаешь. В третьем терминале сотни камер на тротуарах, на парковках, в барах и ресторанах, залах ожидания. В лаунжах. Мне продолжать? Элита наконец поняла, как ты вляпалась, когда украл этот портфель. Кардели залпом осушил а бокал и утер л а г у б ы т ы л ь н о й стороной ладони. Ладно, допусти, да меня м засняли. И каково продолжение твоего пессимистичного прогноза? Полиция уже переворачивает твою квартиру в в е р х д н о м если конечно не сделала этого раньше. Ты своими глазами видел, о чем свидетельствуют эти документы? Я буду удивлен, а если они обратятся в полицию, чтобы их вернуть. Хорошо, обратятся в свою полицию, если тебе угодно. К наемникам, которые церемониться не станут. Завтра они заявятся к тебе на работу, з н а ю т чем ты занимаешься, какими возможностями ты располагаешь. Тебя скомпрометируют перед начальством. Попробуй утром подключиться к своему рабочему столу, увидишь, п е с с и с т и ч н ы й это т прогноз или реалистичный. А теперь сосредоточься. Могут ли они как-то узнать? Что у тебя есть брат в Мадриде? Я выкладываю в соцсетях только необходимый минимум, чтобы не вызвать подозрений. Дурацкие фотки, как у большинства. Унылые закаты, пара кадров с кошечками и собачками, они собирают кучу лайков. Ничего компрометирующего, ты же знаешь. А на работе никто не интересуется майордословной. Английские семьи такие разобщенные, что отделы кадров давно не спрашивают о том, кто твои родители, и уж тем более о том, если у тебя братья или сестры. А переписываемся мы только по защищенным каналам, так что нет. Я не думаю, что они могут как-то узнать, что ты мой брат. Вероятно, они уже знают, что ты уехал а в Испанию, что заставит их думать, что ты спланировал а б е г с т в о Но я ничего не планировала, по крайней мере, не планировала красть этот портфель. Надеюсь, ты от него избавилась. С тревожно спросил Диего. Смущенный вид Кардели его не успокоил. Нам нужно прикрыть тылы. Если они его обнаружат, твоя виновность будет доказана. Какого хрена ты все преворачиваешь е с ног на голову? Это у меня есть доказательства их виновности. Судя по способу, которым ты их раздобыла, суд их к рассмотрению не примет. Ты что, теперь юрист? Возмутился к а д е л и я Он удрученно посмотрел на нее. Итак, подведем итоги. к а м е р ы тебя опознали, у тебя портфель, к о т о р ы й о они ищут, а билет на самолет указывает, куда ты бежала. Я не бежал черт побери, я приехал а к тебе, з а р а л Карделия. Их взгляды скрестились. Диего наклонился вперед и тяжело о блокотился о стол, точь-точь г л а в а семейства, ж е л а ю щ и й показать свой авторитет. Они будут пытаться выяснить, почему Мадрид. Предположат, что у тебя есть соучастник или что ты работаешь на какую-то организацию. Если они воспользуются своими связями, которые у них безусловно имеются, то проследят весь твой путь. Ты сбил их с толку после прибытия в терминал. Хорошо, что я был в толстовке с капюшоном, а теперь дай мне подумать. О чем? О том, как тебя защитить. Помнишь, на трассе ты с к а з а л мне, что я забыл включить фары. И что? Значит, они были выключены и на выезде с парковки. Там было уже темно, они в лучшем случае опознают модель, но номера им прочесть не удастся. В с т а р о м м а д р и д е к а м е р пока нет, так что они потеряют нас на съезде на улицу Микеланджело, а может и раньше. Это даст нам немного времени. Завтра утром я сгоню машину в гараж, будем ездить на мотоцикле. У тебя есть мотоцикл? Завтра будет. Диего встал, собрал тарелки и попросил к а р д е л ю помочь ему с уборкой. А Пинелопу ты тоже заставляешь убирать со стола. Ее зовут Флорес. И лучше тебе это запомнить, если ты хочешь, чтобы я вас познакомил. И кстати, Флорес не к р а д е т портфели в аэропорту. Значит, тебе должно быть чертовски с ней скучно. Парировала Карделия, собирая бокалы.